Глава 23: Проклятый город. В следующий раз воду мы отыскали только на завтра, около полудня, а другой воды с той горы нам отведать так и не довелось. Запас вяленого мяса, оставленного мне Каздо, почти иссяк. Оставшиеся несколько полосок мы разделили поровну и запили их из крохотного не шире длины большого пальца горного ручейка. Видя обилие снега и на вершине, и на склонах горы, Я удивился этакой скудости и лишь значительно позже узнал, что склоны ниже границы снегов, где снег с наступлением лета мог бы растаять, дочисто выметаются ветрами, а выше сверкающие сугробы могут не тая расти, накапливаться сотнями лет. Одеяло, промокшие от росы, мы растелили здесь же на камнях просушить. Сухие, порывистые горные ветры даже в тени высушили их в течение стражи. Я знал, следующая ночь окажется для нас примерно такой же, как та первая, проведенная мною в горах после ухода из Тракса. Однако сия перспектива от чего то нисколько не портила настроение. Нет, дело было не в том, что опасности, с коими нам довелось столкнуться в заросшей джунглями седловине, остались позади. Вместе с ними за спиною оставалось нечто грязное, омерзительное. Казалось, я перепачкан какой-то скверной, а горная стужа непременно поможет очиститься. Некоторое время корни этих чувств оставались практически неизученными. Но когда подъем сделался действительно крут, я понял. Тревожит меня память о собственной лжи, о том, что я обманул магов, уподобился им, притворившись, будто повелеваю невероятными силами и посвящен в великие тайны. Да, ложь эта была вполне оправданной, так как спасла жизнь и мне, и маленькому Севериану. Однако, прибегнувший к ней, я стыдился себя самого. Мастер Герло, к ему я перед уходом из гильдии проникся глубочайшим презрением, лгал, что не день, и теперь я никак не мог разобраться, презираю ли я его из-за постоянной лжи, или же не терплю криводушия, поскольку порог этот связан именно с ним. И все же на сей счет у мастера Гюрло имелось оправдание ничуть не хуже моего, а может быть даже лучше. Он улыгал ради сохранения гильдии и увеличения ее достатка, приукрашивая в отчетах для всевозможных представителей власти наши успехи и, если потребуется, умалчивая об оплошностях. Разумеется, поступая так, он, де-факто глава гильдии, укреплял собственные позиции. Однако вместе с тем... упрочивал и мое положение, и положение Дротта, и Роха, и аты всех тех учеников с подмастерьями, кому в свое время предстояло ее унаследовать. Будь он тем самым грубоватым простаком, каким хотел выглядеть в глазах окружающих, я бы ни минуты не сомневался, что лжет он исключительно ради собственной выгоды. Однако кем-кем, а простаком мастер Гюрло отнюдь не был. И может статься многие годы, Чувствовал себя точно так же, как сейчас я. Кроме того, я вовсе не был уверен, что действовал ради спасения маленького Севериана. Возможно, когда он удрал, а я отдал противнику меч, для него было бы куда выгоднее, если бы я вступил в бой, а значит, прямую выгоду на тот момент смиренная капитуляция принесла одному мне, ведь в схватке я мог быть убит. А после, бежав из плена, я, несомненно, вернулся в деревню не только за мальчишкой, но и за мечом, как воротился за ним в руднике людей-обезьян, поскольку, утратив терминус «эст», стану просто бродягой без роду племени. В подобных раздумьях я провел около стражи, однако, взбираясь на отвесный утес с мечом и мальчишкой на спине, по-прежнему не мог бы с уверенностью сказать, в какой мере забочусь о том и другом. По счастью, отдохнул я на славу, да и подъем оказался не из особо трудных. А одолев его, мы наткнулись на одну из древних дорог. В жизни мне довелось повидать множество странных мест. Но ни одно из них не вызывало во мне столь же сильного ощущения онормальности. Слева, не более чем в двух десятках шагов, широкое полотно дороги обрывалось. Нижнюю часть ее унес в пропасть оползень. Справа же, из-под наших ног, змеей утянулась вверх, к каменному исполину, прячущему лик за переной облаков лента сплошного черного камня, безукоризненно ровная, словно проложена только вчера. Поставленный на ноги, мальчишка крепко вцепился в мою ладонь. — Мать говорила, по дорогам ходить нельзя. На дорогах солдаты. — Да, и не ошиблась, — отвечал я. Но ведь она собиралась идти вниз, где солдат действительно хватает. Не сомневаюсь, когда-то здесь тоже имелись солдаты. Однако все они умерли задолго до того, как самое большое дерево там, в джунглях, проклюнулось из семени. Мальчишка порядком замерз, и я, отдав ему одно из одеял, показал, как завернуться в него и придерживать, чтобы получилось нечто вроде плаща. Наверное, со стороны мы выглядели словно крохотная серая фигурка, сопровождаемая несоразмерно огромной тенью. Вскоре путь привел нас в туман, что весьма меня удивило, Откуда бы взяться туману на такой высоте? Лишь позже, поднявшись еще выше и взглянув вниз на его верхний слой, озаренный лучами солнца, я понял, что это одно из облаков, казавшихся невероятно далекими там, в заросшей джунглями Седловине. Однако и Седловина, и джунгли, оставшиеся так далеко внизу, вне всяких сомнений, возвышались над Нессом и нижним течением Гьёля на многие тысячи кубитов. Тут мне и сделалось ясно, сколь далеко ушел я от столицы, если джунгли имеются даже на такой высоте. Выходит, мы добрались почти до самого пояса мира, где всегда лето, а разница в климате обусловлена только горами. Отправившись на запад, за пределы этих гор, я, согласно усвоенному на уроках мастера Полимона, очутился бы в джунглях настолько губительных, что рядом с ними те, недавно нами покинутые, показались бы сущим раем, в прибрежных джунглях, в царстве жуткой жары и туч москитов. Но даже в тех краях меня со всех сторон окружали бы признаки близкой гибели. Да, эти джунгли получают такую же долю сил Солнца, как и всякий другой уголок Урт. Однако она куда меньше того, что доставалось им в прежние времена. А между тем растительность умеренных широт бежит к северу от наступающих с юга льдов, и посему деревья и травы тропиков гибнут, уступают место новоприбывшим. Пока я любовался на облако под ногами, мальчишка изрядно ушел вперед. Теперь он с блеском в глазах оглянулся и крикнул. — А кто сделал эту дорогу? Несомненно, рабочие, что превратили гору в статую. В их распоряжении наверняка имелись невообразимые силы, а также машина гораздо мощнее любых из нам известных. Однако им требовалось каким-то образом вывозить отсюда обломки камня и мусор. Наверное, когда-то по этой дороге катили тысячи повозок и колесниц. Но все-таки кое-чего я не понимал и сам. Ведь железные колеса подобных повозок оставляют следы даже на твердом булыжнике мостовых тракса и Несса. А эта дорога была такой гладкой, словно служила только для ритуальных процессий. Пожалуй, — подумалось мне, — ей уходит лишь солнце да ветер. — Гляди, большой северян! Там рука! Мальчишка указывал на острый каменный выступ высоко наверху. Задрав голову, я поначалу не нашел в нем продолговатой отроге угрюмой серой скалы ничего нового, но вдруг невдалеке от его оконечности что-то блеснуло на солнце. Без ошибки узнавший блеск золота, я сумел разглядеть, что золото — это кольцо, а под ним, застывший в камне, тянется вдоль скалы большой палец, наверное, в сотню шагов длиной, а над большим пальцем холмами высится прочее. Денег у нас не имелось, а между тем я понимал, как они нам пригодятся, когда мы, наконец, будем вынуждены вернуться в населенные земли. Если меня еще ищут, золото вполне может отвести взгляды ищущих в другую сторону. Кроме того, золотом можно заплатить за место ученика в достойной гильдии для маленького севериана, так как продолжать странствие вместе со мной ему ясное дело совсем ни к чему. Вероятнее всего, огромное кольцо — лишь золотой лист поверх камня. Но если и так, отодранный и скатанный в трубку лист золота такой величины стоить будет немало. Вдобавок, вопреки всем стараниям воздержаться от этих мыслей, я невольно задумался. А мог ли обычный лист золота продержаться на камне столь долгое время, многие сотни лет? Скорее уж давным-давно отслоился бы и упал. А если кольцо из цельного золота, денег оно стоит бешеных. Однако на возведение подобного монумента не хватит даже всех состояний наурт и тот, кто оплатил его изготовление... должен был обладать богатствами поистине неисчислимыми. Пусть даже на ту часть кольца, что уходит под палец, золото пожалели, металла в нем все равно немало. Поразмыслив обо всем этом, я поспешил дальше, наверх, и вскоре мои длинные ноги далеко опередили короткие ножки мальчишки. Время от времени дорога шла в гору так круто, что мне просто не верилось, будто по ней когда-то раскатывали груженные камнем повозки. Дважды нам преграждали путь трещины. Одна такой ширины, что мне, прежде чем прыгнуть через нее самому, пришлось перебросить на ту сторону маленького севериана. Надежды отыскать воду до остановки на ночлег не оправдались. К наступлению ночи нигде по пути не нашлось ни воды, ни укрытия хоть сколько-нибудь лучше не глубокой расщирины в камне. Укутавшись одеялами и моим плащом, мы улеглись в нее и выспались, как сумели. на утро жажда усилилась. Сезон дождей должен был начаться лишь осенью. Однако я сказал мальчишке, что нынче, по-моему, следует ждать дождя, и мы во вполне добром расположении духа двинулись дальше. Затем маленький северян, в свою очередь, научил меня унимать жажду, держа за щекой гладкий камешек. Я этой горной хитрости прежде не знал. Ветер сделался холодней, а воздух заметно разреженнее, чем накануне. По счастью, дорога петляла так, что время от времени нам удавалось немного погреться на солнце. Все бы ничего, да только петляя, лента дороги уводила нас от кольца все дальше и дальше, пока кольцо совсем не исчезло из виду, а мы не оказались в сплошной тени, невдалеке от коленей сидящей статуи. Последний крутой, как был бы я благодарен вырубе, кто в нем ступени подъем, и тут впереди... словно парящие в прозрачном горном воздухе показались высокие, стройные островерхие башни. «Тракс!» — вскричал мальчишка. Судя по его радости, о Траксе он слышал от матери множество сказок, а, уводя их со стариком из родного дома, мать посулила туда его и отвезти. «Нет», — объяснил я, — «это не Тракс. Это, скорее, похоже на мою цитадель, на нашу башню Маточинов и башню ведьм и Медвежью башню и Колокольню». Мальчишка изумленно вытаращил глаза. — Нет, нет, это, конечно же, не она. Просто, понимаешь, в траксе я побывал, и тракс — город каменный, а эти башни сооружены из металла, совсем как наши. — У них глаза, — сказал маленький северян. И вправду глаза у башен имелись. Поначалу я решил, будто у меня разыгралось воображение, тем более, что глазами обладали лишь некоторые из башен. Но тот осознал, что не все они стоят к нам лицом, и что у башен этих, кроме глаз, есть и плечи, и руки. Одним словом, что это вовсе не башни, а металлические фигуры катафрактов, воинов, с головы до пят закованных в латы. «Это не настоящий город», — сказал я мальчишке. «Это стража-автарха, гвардейцы, стоящие на его коленях, Готовы истереть в пыль любого, кто вздумает на него покуситься. — А на нас они не набросятся? — Страшновато, не так ли? Они вполне могли бы затоптать нас с тобой, как мышей. Но не затопчут, можешь не волноваться. Они всего-навсего статуи, загробные стражи, поставленные здесь в память о его величии. — Там еще и дома есть большие, — сообщил мальчишка. Да, он снова оказался прав. «Здания доставали колоссальным металлическим изваянием, разве что до пояса. Оттого мы их поначалу и не заметили. В этом наша находка тоже напоминала цитадель, где здания, не предназначенные для того, чтобы бросать вызов звездам, теряются на фоне башен. Возможно, виной тому был лишь разреженный воздух, но мне внезапно привиделось, будто металлические великаны медленно поднимаются. Затем, двигаясь все быстрее и быстрее, скидывают руки над головой и ныряют в небо, как мы с товарищами при свете факелов множество раз ныряли в темные воды резервуара. Выметенный ветрами щебень наверняка скрипел под сапогами, но этого звука в памяти, как ни странно, не сохранилось. Вероятно, он потерялся в необъятности горной вершины, и к исполинским статуям мы подошли беззвучно, словно ступали по мху. Тени наши... В момент появления, вытянувшиеся назад и влево, съежились, превратились в лужицы сумрака у самых ног, и я отметил, что прекрасно вижу глаза всех изваяний до одного. «Очевидно, некоторых сначала просто не разглядел», — подумалось мне, — «а теперь они заблестели на солнце». Наконец мы вышли к дорожке, тянувшейся среди статуй и окружавших их зданий. Я ожидал, что здания окажутся разрушенными, подобно тем в заброшенном городе Апапунчау, однако ошибся. Глухие, безмолвные, таинственные, они вполне могли быть возведены всего два-три года тому назад. Ни одной обвалившейся крыши, ни одного ползучего стебля, пробившегося сквозь щели меж квадратными серыми блоками каменной кладки. Окон в стенах не имелось. Архитектура ничем не напоминала ни храмов, ни крепостей, ни усыпальниц, ни прочих построек знакомого назначения. Совершенно без прикрас, лишенные какого-либо изящества, выстроены они были великолепно, выше всяких похвал. А разница в формах, очевидно, указывала на разницу в функциях. Сверкающие фигуры возвышались над ними, словно замороженные на месте внезапным порывом студенного ветра. Обычно монументы выглядят совершенно не так. Выбрав одно из зданий, Я сказал мальчишке, что мы проберемся туда, и, если повезет, найдем внутри воду, а может, даже еду, консервы. Увы, все это оказалось пустым хвостовством. Двери не уступали прочностью стенам, кровля держалась едва ли не крепче фундамента. Будь при мне даже топор, я и тогда вряд ли сумел бы пробить нам путь в дом. Опустить в дело терминус эст не осмелился. Обшаривая дом в поисках слабых мест, Мы потратили даром не одну стражу. Ни во второе, ни в третье здание проникнуть тоже не удалось. — Вон еще дом круглый, — сказал, наконец, мальчишка. — Пойду погляжу, что там. Уверенный, что в этом пустынном месте никакие опасности ему не грозят, я отпустил его. Вскоре маленький севериан вернулся ко мне. — Двери открыты!